Ночью. Ужин кончился. Глебов неторопливо вылезал миску, тщательно сгреб со стола хлебной крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слезал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густой жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус — это что-то другое, слишком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 Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту на большую оранжевую луну, выползавшую на небо. «Пора», — сказал Багрецов. Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку. Хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными.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 «Есть», — сказал Багрецов. Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней. На лунном свету он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым. В этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче Глебовского.